Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Знаешь, Филимон, а я недавно была в зоопарке. Угу, ну ты уже столько раз там была. А что ты на этот раз там смотрела? На одной из клеток я увидела табличку, где была написано «Камышовый кот». А этот кот так и не вышел. И я его не увидела. Мне стало так интересно узнать кто-нибудь побольше про него. Угу, знаешь, Любознайка, давай спросим у дяди лёши про камышовых котов. Угу. Ужасно неизвестно, все то, что интересно. Камышовый кот – это особый вид. Это фелис, чаус или хаус. Кстати, вот это видовое название является, в общем-то, местным видом. Ну, тюркоязычным названием этого замечательного зверя. Хаус или чаус, кто как произносит. И кот этот очень похож на домашнюю кошку, но крупных размеров и на довольно высоких ногах. Ну, конечно, пропорционально к размерам. Тело по соотношению с длиной спины, например, или всего тела от носа до кончика хвоста, у него ноги не такие длинные, как у рыси. Рысь-чемпион в семействе кошачьих по длинноногости. Но у э, камышового кота длинные ноги, что, конечно, указывает на то, что он не прочь побродить в мелкой воде. И действительно, в камышовых плавнях, в зарослях тростников, он там живет, приходится, конечно, очень часто, ну, так сказать брести по мелководью. Он удивительно ловко ловит птиц, высоко очень хорошо прыгает. Он ловит земноводных, лягушек, тритонов, ловит, естественно, рептилий и, конечно же, ловит всех грызунов, которых тоже обычно в тростниковых зарослях совсем немало. В том числе ловит он и водяных крыс, за которые может даже пуститься в плавь. Они, конечно, плавают получше кота. Но на мелководье с длинными ногами можно... Такому коту очень успешно прыгать и скакать. Чего, конечно, мелкая водяная крыса э, делать э, ну, так успешно, находясь в воде, не может. То есть крыса плывёт на мелковедии, уже ногами не достаёт до дна. А э, хаус, вот этот самый наш мышовый кот, за ней по воде скачет. Конечно, он успевает её догнать и скушать. Цвет шубки у этого замечательного замечательного кота я их очень люблю. В общем-то похож на цвет знаете, осеннего пожухшего тростника, особенно действительно камышовых зарослей. И, конечно же, он удивительный специалист по игре в прятки, и не только в кошки, мышки, но, как выяснилось, в кошки-любознайки. Любознайке не удалось его увидеть в зоопарке. Наверное, Любознайка просто заглянула в зоопарк слишком рано. В зоопарк стоит прийти вот перед закрытием кассы. Касса закрывается в 7, а находиться на территории зоопарка можно до 9. Это очень интересно. Но вести себя всегда надо очень вежливо ходить. Не грустно, конечно, весело, но медленно. Вы, ребята, представляете, как это ходить весело, но при этом медленно? Это не так просто, естественно, я понимаю, но это самый правильный способ поведения в вечернем зоопарке, тогда животные будут заниматься своими делами, будут на вас, естественно, поглядывать, как наверняка поглядывал вот этот самый камышовый кот на Любознайку, никак себя при этом не показывая. Он действительно специалист по использованию любого затененного уголка, чтобы слиться с фоном и пропасть из глаз. Такой кот-невидимка. И котик этот совершенно удивительно хорошо приручается. Настолько хорошо, что люди много раз пробовали держать его в качестве домашнего любимца. но ну, с возрастом, конечно, у него характер становится все более и более серьезным и, в общем, даже несколько суровым. Хотя я не помню ни одного серьезного инцидента, какого-нибудь неприятного, опасного происшествия с вот такими вот камышовыми котами, домашними любимцами. Кстати, камышовый кот дает и наверняка отдавал В истории не раз вполне плодовитое потомство, гибридное потомство с другими видами мелких кошачьих, в том числе, наверное, и с предками домашней кошки, а это нубийские или иногда их называют ливийскими, они есть и в Нубии, в северной части, и в Ливии, по крайней мере, были такие вот буланые кошки, по-русски называется буланая По латыни в прямом переводе название кошки-предка, домашней кошки. Это фелис, окреата. Это кошка цвета такой вот светлой охры. Это и есть буланный цвет. Вы же знаете происхождение и, так сказать, собственно, функцию. Правильное место вот таких удивительных названий цвета животных. Вороной, буланный, саловый, каурый, гнедой. Это всё название цветов. Но цветов именно лошадиных мастей. Особые слова. С лошадьми всё особое. Удивительные животные. Но они как-нибудь другой раз. Так вот, это самая буланная кошка... Предок домашней кошки, главный предок, ни в коем случае не европейская лесная кошка. Европейская лесная кошка, так сказать, одолжила некоторым породам домашних кошек кое-какие свои гены, но и всё. Из настоящей лесной кошки, фелис сильвестрис, домашнего животного никогда не получалось и не получится. Это даже никто и не пробовал. Настолько она дикая и безапелляционно, бескомпромиссно враждебно относящаяся, в частности, к людям. А буланая кошка и камышовый кот к людям относятся, в общем-то, терпимо, если люди себя ведут с кошачьей точки зрения разумно и вежливо. То есть, конечно же, камышовый кот внёс свой вклад в генетику, в наследственность многих пород домашних кошек. Всё-таки одомашнить его по-настоящему до сих пор никогда не удавалось, да никто всерьёз и не пытался в качестве домашнего любимца Рекомендовать его я, наверное, вам все-таки э, не стану, по той простой причине, что его содержать очень непросто. Ему нужно довольно большие пространства, ему нужно действительно обязательно нужно уединение, так сказать, приватность. Это частная персона, знаете ли, и э, он с вами будет с удовольствием и очень вежливо и мило общаться, при условии, что у него есть, ну, скажем, в вашей квартире Две-три комнаты, которые только ему принадлежат. Есть у вас такая квартира? Можете попробовать. Но, разумеется, ни в коем случае не берите животное из природы. Это просто запрещено международными законами по охране видов. Естественно, камышовый кот совсем не так широко распространен и не в таком хорошем состоянии, чтобы из природы можно было бы хоть котеночка украсть. Нет, их, разумеется, разводят, конечно же, и в зоопарках, и на кое-каких специальных фермах, которые обслуживают зоопарки. Ну, не знаю, не знаю. Думайте сами. Это непросто, и очень много всего надо специально узнать и выяснить, если вы хотите завести такое животное. Но то, что кот этот ужасно симпатичный, серьезный, При этом с таким сосредоточенным выражением морды лица в этом никаких сомнений нет.